глава 5. после завтрака мы с мисс лили уселись в автомобиль и я приготовилась смотреть во все глаза по сторонам я хотела сама сесть за руль сокрушенно покачала головой лили но генри почему то пришел в ярость кивнув я приняла решение благоразумно промолчать по всей видимости вотелемм лили была так себе шофер Молодой парень, похожий на итальянца, уточнил направление, и мисс Беккер назвала ему несколько улиц. Адрес кабинета акушерки, ресторана Патока и, конечной остановкой, театр. «Мы чудно проведём время. Ты обязательно что-нибудь вспомнишь», воодушевлённо произнесла Лили. «Поехали скорее, Джонни». Интересно, Лили так пеклась обо мне из чувства вины или в самом деле прониклась с сочувствием, и старалась помочь от чистого сердца. Впрочем, какими бы ни были мотивы, она делала всё, что могла, и не бросила меня там, на дороге или в больнице. Мы кружили по улицам, и я ответственно крутила головой по сторонам в надежде, что меня озарит внезапно, что-то вдруг покажется знакомым. Вокруг было довольно красиво. Архитектура домов с изящной лепниной, небольшие парки аллеи со статуями и фонтанчиками. Мне снова вспомнился тот сквер, усеянный разноцветными мокрыми листьями. Деловито спешили по своим делам люди, у дверей магазинов и ресторанов вдоль тротуаров стояли зазывалы. «И я совершенно не видела себя здесь. Ни сейчас, ни раньше». Панура опустила голову. «Кукситься не хотелось, но и весёлого было мало. Где же мне найти себя? Хоть бы знак был какой-то». Лили посмотрела на меня искоса и приказала шоферу ехать по адресу медицинского кабинета. Дорога к нему через несколько кварталов стала меняться. Сначала неуловимо, а потом достаточно явно. Постройки здесь не отличались изяществом и были неказисты, местами потемневшие, с облупившейся штукатуркой. Прохожие были одеты не так, как в центре города, проще, безо всякого лоска. Свернув на одну из улиц, которая больше напоминала промышленную зону, мы достигли цели, и автомобиль наш остановился. Пройдя в арку, на которую указал бородатый дворник в грязном фартуке, мы направились с Лили к покосившейся двери. Под ногами чавкала грязь. Шелка и меха мисс Беккер выглядели здесь предельно чужеродно, однако она не подавала вида, что ее что-то смущает, и сохраняла светское выражение лица». Из двери полуподвального помещения навстречу нам громко хохоча вышли две девицы определенного вида в вызывающих платьях. Вот почему кабинет имел сомнительную репутацию. Что могло сюда привести приличную женщину? Мне стало по-настоящему не по себе. «Неужели я тоже?» «Правда, если это было так, то я не особенно преуспевала». Невольно усмехнулась я про себя, уж больно неказисто была одета, да и сумка эта моя со скудным содержимым. По моим вещам давно плакала помойка. Мисс Лили решительно дернула на себя ручку двери и вошла. Внутри, впрочем, было не так уж страшно. Коридор выкрашен в белый цвет, довольно чисто. Несколько стульев и лавка, сейчас они пустовали. На звук хлопнувшей двери выглянула девушка в белой косынке. Она озадаченно наморщила нос, оглядев нас. «На это время записи не было», — неуверенно проговорила она. «Вы точно к мисс Боррей?» «Вот эта девушка была записана». Лили вытолкнула меня вперёд. «Вэллори Мэллоун». Девушка присмотрелась ко мне близоруко, потом закивала, видимо, вспомнила. «Да-да, но это ведь давно было, с неделю назад, и вы не пришли в назначенное время, если я не ошибаюсь. А сегодня мисс Боррей уже нет». «А по какому вопросу я записывалась?» — спросила я. Девушка подняла брови. На лице были написаны недоверие и опасения. «У нас, конечно, отмечено, но вы и сами должны знать». Она замялась. Ей показался странным этот вопрос, и явно не хотелось неприятностей. «Но вы же можете дать нам посмотреть?» Лили задала этот вопрос уверенно, с интонацией утверждения. «Нет», — замотала головой девушка, — «там...» «Записи и о других пациентах, мы не можем их показывать». Кажется, она не могла понять, в чём подвох, и это её смущало. «А вы сами посмотрите, нам не показывайте», — предложила я, но она решительно отказалась в итоге. «Приходите завтра, пусть мисс барре решает». И девушка скрылась за дверью кабинетика. Лили прошла вслед за ней и, по-моему, попыталась убедить и подкупить, но тщетно. «Ладно, приедем завтра, она записала тебя снова». Но всё равно уже что-то. Сейчас поедем обедать, а потом в театр. Уже за обедом, когда я рассеянно ковыряла вилочкой в своём десерте кусочки безе со взбитыми сливками и фруктами, мисс Беккер утешающе накрыла мою руку своей. «Вэллори, не расстраивайтесь. Уверяю вас, всё будет хорошо. В конце концов, ведь ещё кто-нибудь может откликнуться на объявление. А вдруг у меня никого нет?» Высказала я ей свои тайные опасения. Почему-то мне казалось, что эта мысль, это ощущение одиночества не были для меня новыми. Словно бы я помнила. Ну, а если так, значит, у вас теперь есть я, — заявила Лили и подняла, как будто тостуя, свой напиток. Что-то сложное из горячего молока, мёда и капли рома. Напиток готовили здесь специально для актрисы. «Даже если ужинаю дома, заезжаю сюда выпить этот коктейль, после него моё горло может легко выдержать даже трёхчасовой моноспектакль», — пояснила она. В театре мы прошли в гримерку Лили, она была у неё отдельной. Вокруг засуетились разом и гример с палитрой красок, и костюмер, и ещё кто-то. От обилия красок, какофонии звуков и запахов у меня чуть закружилась голова, но тем не менее было очень интересно». Сидя в уголке, я разглядывала диковинные костюмы на вешалках, афиши на стенах, разбросанные повсюду вещи. Я раньше никогда не была за кулисами театра. Однако стоп! Поймав себя на этой мысли, я замерла. Откуда мне было знать, где я была, а где нет? Значит, память всё-таки возвращается? Порадовалась этому про себя, чтобы не отвлекать Лили, которая вдохновенно повторяла на разные лады, глядя на себя в зеркало. «Такого завтра никогда не будет, мой друг, как в книге на твоем лице, легко прочесть диковинные вещи. Их надо утаить, чтоб обмануть людей, будь сам, как все. Смотри радушней, кажись цветком и будь змеей под ним. Придется позаботиться о гости. Ты мне самой подумать предоставь, «Как сделать лучше нам ночное дело, чтобы остальные ночи все и дни царили безраздельно мы одни?» У меня от ее слов мурашки по телу бежали, и не терпелось посмотреть спектакль целиком. Наконец, меня проводили в наполовину заполненный зрителями зал, и я с удовольствием погрузилась в шекспировские страсти». Лили играла просто потрясающе, просто воплощение коварства и искушения. Я хлопала так, что у меня даже ладони загорелись. Остальные зрители тоже были в восторге, были слышны выкрики «Браво!». Мисс Беккер несколько раз вызывали на поклон и цветов вручили целую охапку. Это было великолепно, мисс Беккер, просто невероятно. Мы уже подходили к автомобилю, сзади нас шёл шофёр, нагруженный букетами. Лили улыбалась чуть устала и благосклонна. Уже было довольно поздно, наверное, около полуночи. А я вот усталости не чувствовала. Такой меня переполнял восторг. «Велори, возьмите цветы, пожалуйста. Вам с той стороны удобнее, спасибо. Поехали скорее, Джонни. Хочу рухнуть в постель немедленно». Мы тронулись. По нашим лицам скользили тени и желтоватый свет фонарей. В машине стоял густой аромат цветов, лежавших у меня в руках, и я погрузила в них лицо, чтобы ещё сильнее вдохнуть медовый запах. И тут меня словно отбросило куда-то назад. Другие цветы в руках, другой автомобиль. Задохнувшись, я поняла, что сейчас будет удар, очень сильный, смертельный, и вскрикнула отчаянно. «Вэлори, что с вами?» Испуганная Лили держала меня за руку. «Джонни, не останавливайтесь, дом уже близко!» Я прерывисто дышала, приходя в себя. «И всё-таки, мисс Беккер, цветы у меня тогда в руках были», — прошептала я убеждённо. Лили не успела ответить ничего, мы подъехали к дому. «Пойдёмте скорее, пойдёмте. Вы переутомились, дорогая». Шофёр забрал у меня букет, и мы направились ко входу. Слуга встретил нас, помогая снять пальто. «Мы, наверное, выпьем чаю и сразу спать». Лили вправду выглядела уставшей под глазами залегли тени. «Мисс Беккера, вас ожидают». Слуга показал на двери в кабинет, предназначенный специально для ожидающих посетителей. «Молодой мужчина, он...» Лили закатила глаза и направилась туда. «Ну кто ещё там? Я же не принимаю после вечерних спектаклей». Машинально я пошла за ней и оказалась прямо за её спиной, когда Лили открыла дверь. Стоявший там мужчина повернулся, Был он высокий, крупный, слегка рыхловатый. Симпатичное лицо с правильными чертами имело мягкий овал, немного безвольный подбородок. На лоб падала тёмная прядь волос. Осмотрел он поверх плеча мисс Беккер прямо на меня. — Вэлл, — произнёс он, улыбаясь неуверенно и смущённо, — ты нашлась.